Глава 13. Неладно что-то в датском королевстве. Нереальное. «Привет?» «Привет». С небольшой заминкой отозвался Ник, а потом осторожно уточнил. «Всё хорошо?» «Нет, не всё хорошо. И про это я говорить не хочу. Но мне почему-то очень надо было тебя услышать, и первое, что я сделала, когда наконец вернулась на работу после этого... дурацкого обеда, позвонила тебе. Не бросилась отвечать на триллионы срочных и самых срочных писем, не стала перезванивать всем, кому должна была, а набрала зачем-то твой номер. Нормально всё. Стесняюсь спросить, а с какого это хрена ты, Антон? Ник так знаком заражал в трубку, что я тихонько улыбнулась. Мне очень нравился его смех. Громкий и искренний. «Заразительный, как и он сам». «Так и думал, что это первое, о чём ты спросишь. Родители так назвали, я тут ни при чём. «Блин, я, честно говоря, надеялась, что он пошутил». «А почему ты не говорил никогда?» «А ты не спрашивала?» Отбрехался он, но потом серьёзно добавил. "Доросла «Да Лер. У меня с моим именем сложные отношения. Мы друг другу как будто не подходим, и поэтому всё время ищем другой вариант». Родители, к примеру, Тошей зовут или Тошиком. Во дворе пацаны Тоником звали. Школу это тоже перекочевала. А потом от Тоника отвалился первый слог, и ты стал Ником. «Вот за что я тебя люблю, Лерка!» — хмыкнула она одобрительно. «Так это за твою догадливость». Примерно так и было, ага. То есть, Ником ты ещё стал до в Точку. На работе меня тоже, кстати, именно так называют. Ник. Я протянула его имя, будто пробуя на вкус. Тебе очень подходит, мне нравится. Лерка. Вдруг как-то беспомощно прошептал он и замолчал. Мы стояли и молчали, тяжело дыша в трубку. Как два подростка. Идиоты. Но главная идиотка тут всё же я. Видимо, у меня мозги отказали в тот момент, когда я решила устроить встречу Саши и Ника. Муж вёл себя отвратительно, до такой степени высокомерно, что хотелось его прибить. Я даже на секунду испугалась за Ника, очень не хотелось, чтобы Саша его унизил. Но Ник настолько хорошо держался, вежливо, но при этом жестко и уверенно, что я им тайком любовалась. Блин, такой вот собранный, будто зверь перед прыжком, холодный внешне, но с огнём в тёмных глазах, Он мне ужасно нравился. Да неприличие просто. Саша явно что-то заподозрила и от него во все стороны брызгала ревностью и тестостероном, как от самца, на чью территорию зашёл другой самец. Ну, строго говоря, так и было. И Ник вообще не помогал, потому что вёл себя соответствующе. В какой-то момент мне показалось, что они сейчас вывалят члены на стол и начнут мериться у кого длиннее. «Прости». Я была уверена, что Саша захочет стать инвестором твоего проекта. Он обычно не отмахивается от интересных предложений. «Забей», — усмехнулся Ник. «Я бы и сам от него теперь ни копейки не взял». «Почему?» — глупо спросила я, позабыв, что терпеть не могла этот вопрос. «А надо объяснять, почему, да?» В его низком голосе появились хриплые нотки, от которых у меня мгновенно прокатилась горячая волна по телу. А потом сладким спазмом свело живот. Ни хрена себе реакция на человека, с которым мы типа дружим. Не надо. Промямлила я с ужасом, понимая, что он меня смутил. Это давно никому не удавалось сделать, и от него я такого точно не ожидала. «У тебя не будет проблем дома?» Вдруг спросил Ник спокойно и деловито. Будто это не он только что мурлыкал мне в трубку, как тигр, обхаживающий самку. С чего бы? «Очень правдоподобно фыркнула я. Конечно, будут. Саша не дурак. А вот я, похоже, дура. Непроходимая». «Ну-ну». Я просто спросил. На всякий случай. «И Лер...» Неожиданно серьёзно сказал он. «Если вдруг что-нибудь случится, сразу звони мне. Что, например. Что угодно». Я вдруг разозлилась. Ник говорил таким многозначительным тоном, будто у нас с ним тайный роман был. И если муж про это узнает, мне придёт к обздец. Но вот не надо этого. По факту, я перед Сашей чиста. Я не делала ничего из того, что можно считать изменой. А мысли? Да кто их принимает во внимание, эти мысли? Мало ли, о чём я думаю. Уверена, если заглянуть в Сашину голову, там тоже масса интересного и не всегда приятного найдётся. Все мы люди. У всех могут быть мгновения слабости. Вопрос только в том, справляешься ты с ними или нет. у меня все в порядке ник холодно сказала я спасибо за руку помощи но со своими семейными проблемами я как-нибудь сама разберусь а до этого говорила что нет никаких проблем безмятежно заметил он вот же внимательная сволочь поймал меня на слове тебя это не касается Шаг вперед два шага назад далер вздохнул ник что за грёбаные загадки ты о чем? Ну, ты же умная, догадайся. Коротко предложил он и положил трубку. Вот так, да? Ну и хер с тобой, золотая рыбка. Я вдруг поняла, что стою в узком коридоре возле женского туалета и смаргиваю с ресниц злые слёзы. Надо идти работать, а я не могу. Я не понимала, что со мной происходит и что мне делать. Меня неудержимо тянуло к Нику. Но это же было глупо, как в дешёвых романах. Встреча после долгого расставания и внезапно вспыхнувшая страсть. Ничем хорошим такая хрень обычно не заканчивается. Я пошла в туалет, осторожно умылась ледяной водой, стараясь не размазать тушь, и посмотрела в зеркало. На меня уставилось бледное лицо с покрасневшими глазами. Но в целом всё выглядело не так страшно. Вдруг у меня просто аллергия на что-нибудь. Например, на выяснение отношений. А то, что меня сегодня вечером ждёт именно это, было стопроцентным фактом. К гадалке не ходи. Когда после работы я села в машину к мужу, меня встретило напряжённое молчание. «Привет». Я потянулась поцеловать его в щёку, но Саша уклонился. «Виделись». Сухо ответил он мне и завёл мотор. Я даже не сразу нашлась, что ответить. «В чём дело?» Наконец спросила я, решив, что нет смысла тянуть кота за яйца. Очевидно же, что ссора уже запланирована, и избежать её не удастся. Сама не догадываешься? Вашу мать! Как же мне надоели эти риторические вопросы! Нет, не догадываюсь. Я не сделала ничего противозаконного и не понимаю твоего кислого лица. Понятно. А что будем делать с тем... Что ты притаскиваешь ко мне на деловую встречу своего якобы знакомого, а по факту ухажёра? Или уже любовника? Что мы с этим блядством будем делать, Олер? Саша злился так, что у него жилы на шее выступили от напряжения. «А что мы будем делать с твоим тоном?» Холодно поинтересовалась я. «А что с ним? Он же абсолютно хамский». Муж задохнулся от возмущения. То есть ты мне хамить можешь, а я... Я не хамлю тебе, Саша. Мне стало так тоскливо, что захотелось выпрыгнуть из машины и убежать, куда глаза глядят. Это ты меня только что блядью назвал и обвинил в измене. Непонятно, кстати, на каких основаниях. Саша сжал руль так, что костяшки побелели. А это не так? Ровно поинтересовался он. Не так. Ник не мой любовник. И никогда им не был. Муж медленно выдохнул. Плечи слегка расслабились. «Клянёшься?» Сажда, что за глупости?» «Клянёшься?» «Клянусь!» «Нехотя сказала я. Он так смотрел на тебя». Угрюмо буркнул муж. «Так на простых знакомых не смотрит». «И почему Ник? Он же вроде Антон». «Забей. Это игровое имя. Я просто к нему привыкла». Мне не очень нравится что ты к чему то там привыкла у другого мужика в голосе саши зазвенела сталь я что то перепутала и у нас сейчас средневековье дружелюбно поинтересовалась я и мне нельзя общаться с другими мужчинами иначе ты сожжёшь меня на костре на костре сжигали ведьм «Ой, да какая разница ты прекрасно меня понял мы подъехали к дому саша вышел открыл мне дверь помог выбраться из машины и мы в полном молчании дошли до квартиры. Я не собиралась первой нарушать тишину. Муж, видимо, тоже. Так что ещё полчаса мы делали свои вечерние дела, не разговаривая друг с другом. Потом он вдруг поймал меня в коридоре, прижал к себе и обречённо прошептал. «Но «Ну ведь у нас что-то не то происходит, да?» «Да». Я не видела смысла отрицать. «Это из-за того, что ты не можешь зачать?» Я секунду осознавала, а потом резко оттолкнула его. «А может, это ты не можешь меня оплодотворить?» — зло спросила я. «Или, как всегда, проще на меня всех собак вешать?» «Ты когда-нибудь залетала?» Вдруг светским тоном поинтересовался муж. «Нет», — буркнула я. «Я большая девочка и умею пользоваться контрацепцией, а что?» «Просто от меня женщины беременели». «Буднично», — сообщил Саша. «Значит, проблема не во мне». Меня как будто пыльным мешком из-за угла стукнули. Я оселилась что-то сказать и не могла. Горло перехватывало. «У тебя есть дети?» — наконец хрипло спросила я. Я не сказал, что от меня рожали, я сказал, беременели. Я обхватила себя руками, мне неожиданно стало зябко. И много раз от тебя делали аборт. Два. «Не считаешь, что мог мне об этом и раньше рассказать?» «Нет, не считаю. Как это влияет на наш с тобой брак?» Я не стала отвечать, развернулась и пошла на кухню. Налила воды, и только когда зубы стукнули несколько раз о край стакана, поняла, что меня трясёт. Непонятно, от чего больше, то ли от того, что муж не посчитал мне нужным рассказать принципиально важные о себе вещи, то ли от того, что я, оказывается, бесплодна. Я бы рекомендовал тебе пройти обследование. Саша пришёл за мной на кухню и стоял, глядя на меня очень серьёзно и немного сочувственно. Если там у тебя какой-то тяжёлый случай, то в крайнем случае мы всегда можем сделать ЭКО. Деньги — не проблема, ты же знаешь. Почему ты раньше мне ничего не говорил? Обычно врачи дают около года на такие попытки, потому что даже у здоровых людей может не сразу получиться». а мы уже достаточно долго пробовали, чтобы начать беспокоиться. На следующей неделе у меня конец цикла. Если опять будут месячные, я запишусь на обследование. Хорошо. Кивнул муж. Он подошёл ближе и обнял меня. Но его руки не успокаивали, наоборот, раздражали. Я потерпела несколько секунд, а потом осторожно высвободилась. «Иди в душ», — предложил Саша. А потом я к тебе присоединюсь. Прости, но сейчас вообще нет никакого настроения на секс. Он помолчал, потом пожал плечами. Ладно, я тогда ещё поработаю. Уже лёжа в кровати, я достала телефон. От Ника не было ни одного сообщения, хотя он был онлайн. И вдруг прямо в этот момент возле его имени появилась надпись «Печатает». Я замерла, глядя на экран. Он что-то пишет. Мне пишет. В груди разливалось приятное тепло, от которого я, наконец, перестала трястись и смогла ровно дышать. Сегодня пробило колесо. Проторчал в шиномонтажке пару часов, на обратной дороге встрял в пробку, а потом меня тормознул гаишник. Зато дома нашёл кусок пиццы в холодильнике и теперь ужиную. А что у тебя хорошего сегодня случилось? Ну или плохого? «Если бы я верила в магию, я бы решила, что это мой муж тебя проклял. Сочувствую. День был и правда непростой. Я так понимаю, у тебя тоже?» «Ох, Ник, как же удивительно ты меня чувствуешь и задаешь вопросы так аккуратно и тактично, что я не чувствую себя неудобно. Наоборот, меня словно окутывает мягким одеялом твоей заботы и твоего чуткого внимания». Было непросто, но вроде всё разрулили. Саша считал, что ты мой любовник. О, даже так. Хм, мечтать не вредно. Кому? Всем. Я хмыкнула. Саша, сам того не желая, направил мои мысли в очень конкретное русло. И теперь я невольно размышляла о том, какой же Ник в постели. Наверняка очень внимательный, нежный. Может, даже слишком. Хотя не факт. Я вспомнила, как опасно сверкали его глаза, как жёстко он вёл себя сегодня в ресторане. И решила, что Ник с большой вероятностью может оказаться тем самым омутом с вполне себе горячими чертями. Блять, ну вот зачем я вообще об этом думаю?» «Кстати, я придумала, где взять денег на проект», написал мне Ник, так и не дождавшийся ответа на последнее сообщение. «Круто, и где? Я расскажу, если всё выгорит, ладно?» «Конечно. Держу за тебя пальцы крестиком». Мы ещё немного попереписывались о всякой ерунде, пока я не пожелала ему, наконец, спокойной ночи и не убрала телефон на зарядку. Разговор с Ником, даже такой виртуальный, успокоил меня, и жизнь перестала казаться такой отвратительной. А когда я уже начала засыпать, перед глазами закружились золотые искорки — очень похожие на те, что вспыхивали на радужках цвета растопленного шоколада, когда Ник на меня смотрел.